Глава седьмая. 4 года прошло, и были эти 4 года как сон светлый. Затерялась в нём далёкая Лепуновка. Снились были новая земля и новое небо. А светлее всего была давшаяся нежданно воля иди куда манит глаз. Море видел Илья, синее, земное, Ока горы земную грудь и всесветный город, который называют вечный. Новых людей увидел и полюбил Илья. Чужи и они были и близкие. Радостном несказанным раскинул перед ним мир Божий, простор бескрайний, и новые над ним звёзды, и цветы, и деревья, всё было новое, и новое над всем солнце Чуждое было, незнаемое их своё. Прилепилась к нему душа. Даже и своего Арефия снова нашёл Илья, седенького, быстрого, с такими же розовыми скульцами и глазами лучиками, только свой Арефий хлопал себя по бёдрам и восклицал с распевом: "Да, голубь ты мой!" А этот хватал за плечи и вскрикивал: "Браво, русский Илья!" Взлёт души. и взмах ее вольных крыльев познал Илья, и неиспеваемую сладость жизни. Изливалась она, играла, и в свете нового солнца, и в сладостных звуках церковного органа, и в белых лилиях, и в неслыханном перезвоне колоколов, переливалась в его глазах со стен соборов, с белых гробниц, с бесценных полотен сокровищниц. Новые имена узнал и полюбил Илья, Леонардо и Микеланджело, Тициан и Рубенс, Рафаэля и Тинторетто. Камни старые узнали по любви Илья и приросли они к его молодому сердцу. Тинторетто настоящая фамилия Робусти. Якопо, 1518-1594, итальянский живописец, представитель позднего возрождения. Леонардо, Микеланджело, Рафаэль выразители высокого Возрождения. Год учился он в городе Дрездене у русского рисовальщика Иван Михайлоча. Непонятно было, или я тогда вольный был человек Иван Михайлович, и сильно скучал по родине, а ехать не мог. Обласкал его этот человек как родного, говорил часто, помню ли я: народ породил тебя, народу и послужить должен. Сердце своё слушай. Не понимал ли я, как народу послужить может, а потом понял послужить работой. Прошёл год. Сказал Илья рисовальщик: Больше тебя от меня нечего взять, Илья. Велико твоё дарование, а сердце лежит к духовному. Так и напишу владельцу твоему. А совет мой тебе такой: наплюй на своего владельца. Стань вольным. Тогда сказал ему Илья, удивлённый: "Если я уйду тайно от барина, как могу я воротиться на родину и послужить своему народу? Скитаться мне тогда, как бродяге. Я на деле повезён барином, обучусь, распишу церковь, вот и послужу родному месту". Определил его тогда барин в живописную мастерскую в городе Риме. к Ватиканскому мастеру Терミネлли. Работал у него Илья 3 года. Был он красивый юноша и нежным сердцем, и все товарищи любили его. Были они парни весёлые и не любили сидеть на месте. Прозвали они Илью Франчулла, что значит по-русски девочка, и насильно водили его в трактиры и на танцы. где собирались красивые черноглазые девушки. Но он не пил Илья красного вина и не провожал девушек. Дивились на него товарищи, а девушки обижались. Только одна из них, продававшая цветы у собора, тихая маленькая люческа, была по сердцу. Но не посмел Илья сказать ей, Но однажды попросил ее посидеть минутку и угольком нанес на бумагу. Посмеялись над ним товарищи. Все равно она у него и так живая. Спрашивали Илью, кто ты, Илья, и кто у тебя отец в твоей холодной России. Стыдно было Илье сказать правду, и он говорил глухо, мой отец-моляр служит у барина. И еще стыднее было ему, что говорит неправду. А они были... Все вольные и загадывали, как будут устраивать жизнь свою. Спрашивали Илью: "А ты, Илья, в Россию свою поедешь?" Он говорил глухо: "Да, поеду". На третьем году написал Илья церковную картину по заказу от господина кардинала. Хлопнул его по плечу Терминелли и сказал: Эта святая Цилия, не хуже Ватиканской, она лучше или она святая? Нет, ты не раб Илья. Святая Цилия Кикилия, христианская мученица, родилась в римской патрицианской семье. В ранней молодости тайно была обращена в христианство и дала обет девственности. Родители желали выдать её замуж за язычника Валерия, но она обратила в христианство и его. и склонила чтить обед, претерпела мученическую смерть, согласно преданию помещена в раскалённую баню. Поник головой Илья, стало ему от того слово больно. Понял его старый Терминелли, затрепал по плечу, заторопился, я хотел сказать, что ты не берёшь от других, ты сам. А потом видел Илья, как отсылали картину кардиналу А в правом уголку стояла чёрная подпись Терминелли. К концу третьего года стал Терминелли давать ей выгодную работу: расписывать потолки и стены на подгородных виллах. 300 лир заработал он у виноторговца за одну неделю, и ещё 200 у мясника, которому написал Мадонну. Горячо хвалили его работу, и сказал Терминель: "Ты готовый Теперь можешь ставить на работе своё имя. Не езди, Илья, в Россию. Там дикари, они ничего не понимают, сказал я. Потому я и хочу ехать. сказал удивлённый Терминалли. Здесь ты будешь богатый, а там тебя могут убить кнутом, как раба. Тогда посмотрел Илья на Терминалли и сказал с сердцем: "Да, могут. Но там Если я напишу святую Цицилию, будут радоваться, и рука не поднимется на меня с кнутом. А на работе будет стоять моё имя Илья Шаронов. Понял Терминелли и устыдился. Дал Илья 500 лир, но Илья не взял. Сказал Терминелли: "А ты раб огордый. Трудно тебе будет у твоего господина. Оставайся". Я дам тебе самую большую плату, но не хотел никакой платы, Илья, томила его тоска по родному. Всё радостное и светлое было в тёплом краю, где он жил. Грубого слова, окрика не услыхал он за эти 3 года. Ни одной слезы не видал и думал, счастливая страна какая. Песен весёлых много послушал он, пели на улицах и на площадях, и на деревенских дорогах, и по садам и в полях везде пели. А были дни праздников, тогда и пели, и кидались цветами. А за крестным ходом видел Илья не раз, выпускали голубей чистых и жгли огни с выстрелами, радовались. Но ещё больше тянуло душа на родину. Многое множество цветов было кругом, белые и розовые сады видел Илья весною, и лилии белые, и тихие цветы мучеников, и маленькие фиалки, и душистая белая акация, миндаль и персик, пахучие и сладкие цветы апельсинных и лимонных деревьев и еще многое множество роз всякого цвета. Но весной до тоски тянула душа на родину. Помнил ли я тихие яблочные сады по весне, милую калину, как снегом заметённые черёмухи и убранные ягодами раскидистые рябины? Помнил синие колокольчики на лесных полянах, восковые свечки, ладанные любки, малиновые глазки звёздочки липкой смоляники и душистые гиаргины, которыми убирают животворящий крест? И снеговые сугробы помнил в южные пути, и ледяные навесы в соснах. Помнил гул осенних лесов, визг и скрип санный в полях, и звонкие и гулкие, как колокол, голос мороза в брёвнах. Весенние грозы в светлых полях и ласковую, милую с детства Радугу. Бедную церковь видел Илья за тысячи вёрст, и не манили его богатые в небо тянувшиеся соборы Закутку в церкви своей помнил Илья, побитую жестяную купель и выцелованные по низу дощатые иконы в полянялых лентах. Сумрачные лица смотрели за тысячи вёрст, лохматые головы не уходили из памяти. Ночью просыпался Илья после родного сна и тосковал в одиноких думах. Два письма получил он от Барина, требовал Барин на работу. Тогда заколебался Илья. Новая душа у него теперь не сможет терпеть, что терпел и что терпят другие тёмные. Откладывал день отъезда. Да ещё раз позвал его старый Терминель и смутил богатой работой. Звал его на княжескую виллу работать в паре. сказал строго Ты, Илья, человек неблагодарный. Твою работу будет видеть король Неаполитанский. Ты сумасшедший парень, русский Илья. Я положу тебе 1000 лир в месяц. Подумай, придёт время, и я даю тебе слово, будешь писать портрет самого святейшего отца папы. Честь это выпадает редко. Смутилась душа Ильи, и сказал он: "Дать подумаю". Тут случилось сон увидал Илья. Увидал высоковладычный монастырь с садами, будто смотрел с горы от лес. Выходит народ из монастыря с хоругвями. Тогда спустился Илья с горы и пошёл с народом и пел пасхальное. Потом за старой иконной прошёл в собор и не стало народу. И увидел Илья с трепетом голые стены, сосыпающиеся на глазах и звездкой, кучи мусора на земле и гнезда икон, мерзость и запустение. Заплакал Илья и сказал в горе, — Господи, кто же это? Но не получил ответ. Тогда поднял он лицо свое к богу Саваофу и увидел на зыбкой дощечке незнаемого старца с кистью. Спросил его, — Кто так надругался над святыней? Сказал старец, иди, Илья. Не надругался никто, а новую роспись делаем, по слову Господню. Тогда подумал Илья, что надо взять кисти и палитру, и сказать, что надо арефия на работу, а то мало. И запел радостно «Красуйся, ликуй и радуйся». И проснулся. Слышал, просыпаясь, как пел со слезами, и мокры были глаза его. Сказал твёрдо: "Домой поеду". Было это мне в разумление, и отказался от почётной работы. А вечером пошёл в маленькую старенькую церковку на окраине у мутного тибра, чем-то она была похожа на его родную церковь. Часто выстаивал он там вечерню и любовался на стеновые писания о последнее воскресенье. стоял перед Богоматерью в нише, тоскующей и смитенной, и вопрошал, надо ли ему ехать. И услыхал восклицание: "Pax vobis!" Слово это "мир вам" и принял его Илья как отпуск. А как вышел из церкви, увидал хроменького старичка с ведёрком и кистью. Вспомнил отца и подумал: это мне указание собрал нажитое что было и в конце марта месяца стояла весна цветущая тронулся в путь дорогу на корабле вспомнил слова рефия плавать тебе илья по большому морю и укрепился